Глава 9 Бежала в университет. Сегодня вновь буду в столовой. При том, что не готовить, а стоять на раздаче. Не представляла, кто так распорядился. Но даже было страшно, что я буду подавать, зная, что в повара поставили четырёх звёзд, которые знают о блюдах только по меню в ресторане. Видно, кто-то постарался. Не просто так такие разительные перемены. Обычно этих красавиц никто не подпускал к плите. И Серикова никогда бы не рискнула так опозориться. Значит, нашли рычаг повлиять на её выбор. Ведь каждый знал, что для меня это будет подобно пытке. А в силу последних событий, понимала, что это только цветочки. Ягодки будут потом. Кстати, опаздывала. Последнее время зачастила. Ника осталась в общаге. Проспали. После работы вчера рванули к Нелли. Притом очень быстро, так как заявились чёрные волки, а именно волков Сергей. «Неуправляемый альфа, агрессивный волк, играющий без правил. Если хочешь острых ощущений, это к нему. Странно, но я столь свирепых оборотней даже у тигров не видела, а этот буквально уничтожал взглядом. А его сила заставляла бежать куда подальше, и он постоянно цеплялся к Нелли, чего стерпеть подруга не могла, несмотря на то, что всегда контролировала инстинкты, чтобы не выдать себя. Но с ним Семёнова не стеснялась в выражениях, хотя била словами довольно культурно». Что интересно, даже и мысли не появлялась вести себя так же. Нет, для этого нужен талант. Кстати, Климова видела её красивого алкаша. Ника была в шоке, что Нелька теряет время на это, но промолчала. Девушка видела в нём выход, но я надеялась, что она поймёт, что Вадим только топит её, а не помогает. Если подвернётся случай, он её с радостью продаст. Нахмурилась, вспоминая, что мы так и не поговорили с Семёновой по поводу Олега. Ладно, позже, ещё успеем. А сегодня буду с Никой прощаться. Завтра клим его полетит на свадьбу своей матери. Валентина оказалась парой оборотня. Её особая кровь сделала своё дело. И Ника завтра отправляется на две недели в Прайд Тигров. Переживала за неё. Зная характер подруги, опасалась, как бы там проблем не получилось. Только вошла в университет, как заподозрила неладное Все поглядывали в мою сторону и поспешно отворачивались, о чём-то шишукаясь. Неспроста. Вспомнила Мирову и скривилась. Неужели она постаралась? И ведь вроде человек, не оборотень, но, очевидно, так орала, брызгая соплями и слюнями от восторга, что теперь только самый ленивый не в курсе произошедшего. Настроила себя на позитивную волну и направилась прямым ходом в учительскую. Как ни печально, но буду обманывать, чтобы уйти, ссылаясь на то, что плохо себя чувствую. Все равно оценки и зачеты проставлены. Можно разок прогулять, чтобы в полной мере ощутить себя студенткой. «Луна, а ведь я подготовилась». Невзрачное платье натянуло на себя, как сказала Ника, мешок, чтобы не привлекать внимания, но нет, все равно оказалось в самом эпицентре. В преподавательской Сериковой не оказалось, выдала стоны, побрела вперед к лестнице, понимая, что она уже на месте. Через 10 минут открывала нужную дверь. Никого не было. Еще бы, готовка в процессе и, судя по воне, спешить сегодня в столовую никто не будет». Пошла в кухню и, увидев, как все бегают с тряпками и охают, покачала головой. Подошла к стене и включила тумблера работы, вытяжек. А потом еще и окна открыла. Самим-то звездам додуматься до таких простых действий не судьба. Лучше задохнуться. Заметив преподавательницу, активнее всех бегающую по залу и создающую панику, очередной раз озадачилась, насколько странная медведица. Полная противоположность своим сородичам. Как правило, самки у них крупные, сильные, молчат, пока не заденешь. Потом тоже молчат, но уже с улыбкой на губах, наблюдая, как обидчик бежит к медикам или ползёт. Одно из двух. Серикова же удивляла. Решив, что доброй женщине пора успокоиться и немного отдышаться, сделала шаг к ней и проговорила. «Ольга Леонидовна, я вас искала». Женщина повернулась и радостно хлопнула в ладоши. «Да, она и так могла. За шесть лет я привыкла к её нестандартному поведению». Тем временем серика улыбнулась и с восторгом выдохнула. «Вера, как же я рада, что ты пришла пораньше. Увы, но мы не можем без...» «Я плохо себя чувствую», — стремительно выдала, зная, о чем пойдет разговор. «Кто бы сомневался. Конечно, не справились. И как эти звезды будут работать в элитных ресторанах?» «Ой, да? А что же нам делать? Просто девочки ничего не могут. Как быть? Меня ведь будут ругать. И опять ректор скажет...» «Вера...» Ты сказала, что тебе плохо. Плохо — это, когда ты ползёшь домой, немного приукрашая действительность, чтобы полежать в кроватке. Да, не помешало бы. Что за сопливые мысли просыпаются в твоей голове? Будь резче и настойчивее. Верочка, может, ты поможешь? Пожалуйста, милая моя. Не представляю, что буду делать без тебя. Потом я сразу тебя отпущу домой. Никаких дополнительных просьб. Стоять на раздаче убирать кухню. И ещё. От других пар освобожу. Вера, не вздумай. «Пусть хоть раз матрёшки сами без тебя справятся. Хватит уже быть мягкотелой». «Хорошо», — проговорила, тут же понимая, что мозг ещё не решил, а рот всё сделал. «Да что же такое? Вечно так. Но как я могу подвести такую хорошую женщину?» «Никак». Достала фартуку из своей сумки и пошла вперёд, пока не услышала. «Что? Выпросила место на кухне?» «Любишь, когда толпа несётся сюда, зная, что ты готовишь? Не обольщайся. Кроме твоей жратвы никому ты не нужна». Никчёмная волчица. На кухне готовят, они красуются и завлекают. И, кстати, к твоему сведению, количество продуктов не рассчитано на то, чтобы готовить одно и то же блюдо по нескольку раз, пока не получится. И ещё, не хотелось бы, чтобы вы тут уничтожили всю технику. Для этого есть практика. Уверена, после одного раза чистить и мыть продукты вы точно научитесь». Лучезарно просветила эту умницу. Волчица с длинными ногтями щелкнула зубами и процедила. «Думаешь, если за тебя вступился Назаров, можешь показывать зубы?» «Не понимая о чем ты», — самым невинным видом проговорила. «Тебе предоставил защиту сам Назаров при всех, а это значит, что проблемы будут у любого, кто посмеет обидеть». «Да? А я не знала». «Ну, тогда...» — подошла ближе. «Держись от меня подальше. Всякое может случиться. Ты у меня ассоциируешься с горелыми булочками, от чего плакать хочется». «Страх». «Впервые в жизни видела, что мне опасаются что-то сказать, когда отчаянно желают». «Откуда я могла знать, что температура нужна?» Начала она оправдываться. «Точно. Знать — значит учить, что это не для тебя». Девушка выдала рычание и замахнулась, но, отмечая, что я безразлично жду, скривилась, моментально успокаиваясь. «Ничего, Вите уже доложили». «О чем?» «Обо всем». Фыркнула она и, бросив фартук на пол, направилась на выход, а за ней последовали остальные прелестницы. «Так, девочки, мои хорошие, не расходимся. Нам нужно...» Конечно, Серикова никто не слушал. Из десяти осталось трое. Я, Галина и Оксана. Посмотрела на них и, вытянув руку, попросила. «Список». Серикова, непонимающе, смотрела на мою руку, пока вдруг не воскликнула. «Ах, да, конечно». Женщина вложила в мою ладонь небольшой лист и, с сожалением продолжила. «Но вас осталось всего. Справимся?» Спросила у напарницы. «Да». Послышался чёткий ответ, что порадовало «Я помогу вам», — довольно выдохнула преподавательница, начиная растерянно смотреть по сторонам в поисках фартука. «Через пять минут точно должна присоединиться к нам». «Что же, мы обязательно справимся». Учуялась сильный запах самки, как только вышла из аудитории. Ещё несло злостью, отчаянием и желанием уничтожить. Сразу мелькнула мысль, что это Вита. Как я понимала, слухи дошли до будущей Жены Назарова. Вздохнула, понимая, что не избежать разговора, и решила, что пусть лучше будет там, где нет столько студентов. Скривилась и побрела в сторону общежития, надеясь, что успею покинуть территорию университета. Когда подходила к зданию, сразу поняла, что она уже здесь побывала. Тем более, столько оборотней тусовалась на улице. Несомненно, чего-то ждали. Например, унижение слабой волчицы, посмевшей перейти дорогу Альфа-суки. Остановилась и стала ждать. Со всеми, наблюдая их предвкушение и удовольствие. Вита не заставила себя ждать. Появилась через несколько минут, тяжело дыша. Бежала. Высокая, черноволосая, красивая, с идеальной фигурой. Она подошла ближе и проговорила. «Дрянь! Мерзкая сука!» «И это мне альфа-сука, — говорит. Интересно, она похвалила или поругала?» «Шутка. По первому определению всё понятно». «С чего такие выводы?» «Ты посмела задницу вертеть перед моим мужем, бракованная подстилка». «Никогда не вертела и не собираюсь. Он при всех дал тебе защиту». Сука, он даже мне её не дал. А тебе с чего? Назаров ещё и жадный, как выяснилось. Только мне неприятности обеспечивает своей защитой. И вот как выкручиваться? И всё же, как мне всё это надоело. Почему я вечно крайняя? Вот прямо сил нет терпеть. Так ему и выговаривай, не мне. Я в его защите не нуждалась. Выкрикнула и тут же с ужасом поняла, что немного переборщила с тоном. В следующую секунду волчица подалась вперёд и вцепилась рукой в мои волосы. Странно, но вместо ужаса меня полностью охватил гнев. Неконтролируемая ярость поднималась из глубин сознания. Тело охватило дрожь, сотрясающая, с такой силой, что думала упаду. Желание наброситься на волчицу просто разрывало меня на части. Закрыла глаза, чтобы справиться с эмоциями, но тут уловило знакомый голос. Очень знакомый. «Ника?» И еще крики. Рычание, скуление. «Вита?» «Невозможно!» Подняла голову и увидела Нику, невероятно довольную, пока не получила кулаком по лицу. «О, нет! Луна! И куда она смотрела, когда вступила в бой с волчицей? Только сделала шаг, чтобы помочь, зная, что Альфа-сука будет вновь нападать, как Ника, не раздумывая, налетела на неё и со всей силы заехала Вите в нос. Послышался хруст. Однозначно, нос этой выскочки сломала. Ничего, заживёт. Если нет, то ничего страшного». Отмечая, в каком бешенстве сейчас подруга кинулась к ней, хватая за талию, оттаскивая от волчицы, чтобы они тут не убили друг друга. Честно скажу, Ника тяжелая и невероятно сильная. Странно, что только нос разбила Вите кулаком. Неужели в ней зверь просыпается? Похоже. Да как ты смеешь? Я тебя... Визжала сильная волчица, не в силах поверить, что ей кто-то сломал нос. Не осмелился и попытался, а конкретно так заехал. Ты напала на веру. Рявкнула подруга, начиная двигаться к ней, желая продолжить, чего я не могла допустить. Волчицы уже скалились, планируя напасть со спины. «А ты напала на меня, а она оборотень». «О, ну надо же, сразу оборотнем стала, а так вроде бракованная недочеловечка». Возмущению не было предела. «Это неважно, ты напала на нее. И еще, посмотрим, как мою жалобу рассмотрят в комитете. Я буду настаивать, чтобы тебя выкинули отсюда». Климова стояла на своем. Волчица заткнулась, отчего напряглась, как и другие мохнатые сородичи. Понятно, почему. К нам направлялась Летина Агния, прожигая каждую недовольным взглядом, обещая наказание за бои на её территории. Уважала её. Даже любила. Замечательная женщина, строгий преподаватель, справедливый руководитель по воспитательной работе со студентами. Она стремительно подошла к волчице и процедила. «Извинись немедленно, или завтра же будешь отчислена». «Я в своём праве». Вита всё не могла успокоиться. Была уверена, что в эту секунду она придумывала извращённую месть, направленную на Нику и меня. «Ты не в стае, а на университета. Забыла? Что скажет твой отец, когда узнает? Поверь, у меня очень большие связи. Никто тебе не поможет восстановиться!» Выкрикнула женщина самым грубым способом, поставив на место сильную волчицу, отчего появилась уверенность, что она на свою обиду не даст. «Вирина вертела задом перед моим мужем». Даже не думала, что оказывается всё так серьёзно. Вспоминала слова Вадима. «Я хочу тебя». И стала не по себе. Тут вроде как жена, а он всё хочет. кабель «Он тебе не муж?» Восхищаюсь этой сильной женщиной. Так бесстрашно расставлять все точки над «и» могла только она, как и сейчас. Так, а что Вита перед этой фразой сказала? «Ничего подобного я не делала. Клевета». «Невероятно. Совсем уже обнаглели. на придумывали Вечно так. И когда я всё успеваю?» «Крутила. А потом эта больная напала на меня». Вита тыкала пальцем в Нику, кивая главой, считая себя правой и несправедливо побитой. «Надоело. Надо же. Звезду обидели». Улыбнулась, стараясь скрыть радость на лице за Нику. И всё же подруга у меня молодец. Как уделала её? Да, пожалуй, подруги на территории тигров опасаться нечего. А вот про это немного встряхнёт. Главное, чтобы Климовы вернули назад. Характер у Ники настоящего хищника. Даже у братня некоторые не способны на такое. Тем временем психованная волчица ткнула в меня пальцем и про Нику, не забыв, завизжала. «Как я буду с таким лицом ходить?» «Ещё могу добавить», — с энтузиазмом воскликнула Ника. «Хорошо, хоть обещание не бросилась вытворять, а то ведь может. Нечего нападать на мою подругу». Климова ещё была зла, но уже остывала, потому как не дёргалась к сопернице, ведь я её уже не держала. «Так, успокоились, все в мой кабинет, нечего тут устраивать спектакль». Громко сказала женщина и пошла вперёд, махая рукой, чтобы шли за ней. Оглядев тех, кто собрался, с подругой побрели за Летиной. Естественно, неначая нас позвала. Нас ждала неприятная беседа, но я не переживала. Ещё раз повторюсь. Агне — самый честный преподаватель. Я точно знала, что она будет на нашей стороне. Не зря же ей всегда помогаю, если это в моих силах. Нику тоже всегда подключала, так что и к ней вопросов не будет. Пусть Витя достанется по полной программе, раз уж больше некому. Утро. 940 Не накрасилась, с мокрыми волосами, с огроменным фингалом, в пышном платье и в кроссовках. «Обалдеть! Я ничего не забыла?» Подытожила, наблюдая любимую подругу на пуфике. «Ника?» «И еще с отпадным перегаром, так что нормально. Чучело оно и в Африке, чучело. Аллилуйя!» «Ника!» Застонала, хватаясь за голову. Три бутылки шампанского были явным перебором. «Но мы вчера прощались, перемывая всем косточки, так что простительно. Не увижу ее два месяца». «Да ладно тебе, зато парень сам будет шарахаться от меня», заявила она, намекая на сына Альфы, который должен встретить ее сегодня в аэропорту. Климова довольно улыбнулась, отчего лишний раз удивилась ее неописуемой красоте и кинулась ко мне, загробастав в свои объятия, бурча на ухо. «Не забудь про мои слова. Не позволяй всяким слюнявым щенкам унижать себя». «Хорошо», — воскликнула, начиная вспоминать, что вчера ей обещала. «Быть смелой и уверенной. Точно. А дальше пропасть в воспоминаниях. «Да, хорошо посидели, но ей не стоит об этом говорить, чтобы не стала напоминать, теряя время, поэтому только могла пожелать на дорожку. Береги себя». «И ты? Уже скучаю». «Правильно, хоть кто-то по мне скучает», весело заявила Ника и потащила свою сумку к выходу. «И вот как она с таким видочком поедет?» Этот вопрос не давал покоя. Просто ужас. Про свой синяк не вспоминала. «Кому я нужна? А подруга будет вот такой на свадьбе у матери». Климова вчера с надеждой смотрела, как он опухал, надеясь, что Валентина ужаснётся и скажет не приезжать в Прайд. Но счастье не случилось. «Ой, куда она без косметички?» Ахнула и сорвалась с места со словами. «Стой!» Подбежала и вручила ей пакет. «Тут косметичка и туфли. В самолёте или в машине уж постарайся намаливать себе красивый личико и сделать что-нибудь с головой». «Ага», — пообещала она, но я чётко видела, что этот вопрос её не волнует. «Сто процентов. Залезет в машину и будет спать». Через пять минут наблюдала за тем, как она спустилась и села в машину. В следующий момент шофёр стал открывать все окна. Улыбнулась. Даже не сомневалась. Подруга нашла нужные слова и договорилась с ним. Но чтобы не задохнуться, мужчина решил поехать с ветерком. Очень хотелось, чтобы у неё всё было хорошо. Верила, что так и будет. Задумалась о том, как её внешний вид оценит Альфа и покачала головой. Наверняка будет в восторге. Только решила пойти в ванную, но тут услышала мелодию. Айфон нашла под кроватью. Заметив мигающие сообщения, нахмурилась но не стала смотреть, а сразу ответила на звонок. «Вер, привет. Проводила?» взволнованно поинтересовалась Семенова. «Да. Что-то случилось?» Спросила, четко понимая, что не просто так она мне звонит. Вадим влетел на крупную сумму. «Я помню, что у тебя сегодня еще пара, и больше ты не должна выходить на смены, но...» Она замялась, подбирая правильные слова. «Ты же завтра отправляешься в стаю, да?» «Да. Можешь выйти за меня на несколько часов?» «Очень нужно. Мне бы сходить в одно место». «Какое?» — сразу уточнила, чувствуя, что не в простое место она собралась. «В игровой клуб или, как там его, казино?» «Одну не пущу». Рявкнула, даже не представляя, как она додумалась до такой мысли. «Это же Нелька. Она всегда осторожна. А тут собралась прямиком в притон. Но...» «Лидия звонила?» Она выходная сегодня. Я с ней редко, когда общаюсь. Давай её попросим, а я с тобой пойду. Я не могу взять тебя. Не знаю, что нас там будет ждать. Не хочу тебя подставлять. Ты хочешь договориться про срочки? Да, попробую. Мне нужно знать точную сумму и сроки. Вадим, он не может говорить. Даже рот не открывается. Его очень сильно избили. И ты хочешь идти одна в такое место, зная об этом? С ума сошла? Ну а что делать? В отчаянии пробубнила неля громко вздыхая. Вроде как нас выкинут из дома, а потом поставят на счётчик. Единственное, что поняла из его мучания. Задумалась. Понимала, что там опасно даже нос свой показывать, а тут девушке без защиты. Нет, не дело. Закусила губой, прошептала. Никуда не ходи без меня ничего не предпринимай. Если что, я смогу уйти, а ты — нет. А то, брать не уйти. Когда зверь спит, не замечала за тобой подобной наивности Семёнова. «Да всё я понимаю. Знаю. Но лучше днём, когда нет народу, чем ночью. Хозяин точно там». «Перезвоню тебе. Жди». Выдохнула и открыла шкафчик, где хранилась в записной книжке бумажка с номером телефона. Мне её Олег дал, когда прощались в клубе. Несколько секунд смотрела, а потом стала набирать нужные цифры. Было неудобно, но всё же хотела спросить, сможет ли он сходить с нами. Набравшись смелости, нажала на дозвон. Через секунду услышала его голос. «Вера, что-то случилось?» «Он знает мой номер?» Сразу же захотелось положить трубку. «Олег, скажи, а ты свободен?» «Что случилось?» «У моей подруги парень проигрался в карты, и она хочет сходить в казино. Я хотела пойти с ней. Через полчаса буду у тебя. Собирайся». «Но там, наверное, опасно». Послышался хриплый смех, и мужчина выдал. «Не переживай. Все, что вам нужно, узнаете, и даже больше. Я скоро буду». Выдал он положил трубку. Стояла и пыталась понять, не совершаю ли я ошибку. Мне не давало покоя несколько моментов. Олег знал, кто я, мой номер телефона и адрес. И еще, он абсолютно уверен, что нас не тронут. Почему? Так уверен в себе? Это, конечно же, хорошо, но внутри все сжималось от волнения.